Пришлось выписать из Москвы популярный лечебник и из Бабьоганска несколько необходимых, наиболее употребительных врачебных снадобий. И все это опять-таки на свои собственные деньги. Эта новая жертва была для Тамары тем чувствительнее, что ради нее пришлось ей отказаться на три месяца вперед от многого необходимого в своих жизненных и без того уж очень скромных потребностях. Зато крестьяне, веря ей, охотно шли к ней лечиться и принимали ее простые, но верные средства – и слава ее, не только как учительницы, но и как лекарки, росла по всей округе. Вылеченные ею являлись к ней благодарить за помощь, непременно с поклонными в виде десятка яиц или мешочка крупы, или живой курицы и тому подобное. Сначала она была очень стеснялась принимать все эти вещественные благодарности, но ничего не поделаешь, надо было принимать, так как отказ от них крестьяне считали для себя за обиду. Между тем наступила глубокая мокрая осень, А затем и зима, и Гореловская школа наполнилась учениками, так что в классной комнате стало уже весьма тесновато. Недостаток парт поневоле заставлял мальчиков тесниться и сжаться друг к другу. Сказывался уже некоторый недостаток в букварях и книгах, которые приходилось делить по одной на трех-четырех учеников разом. Если бывало пишет старшее отделение, то остальным не хватает или чернильниц, или ручек для перьев. Вместе с этим обнаружились и другие неудобства – Нередко приходилось воевать со старостой из-за топлива, если не привезут его вовремя. А это случалось сплошь и рядом, так как обязанность отапливать школу была разложена на всех крестьян в виде мирской повинности. Поэтому классная комната зачастую оставалась нетопленную, так что у мальчиков бывало руки стынут от холода до невозможности держать перо в пальцах, а сама учительница сидит все время закутавшись головой в шерстяной платок и завернувшись в теплую шубейку. Приходя в школу, ученики приносили на ногах осеннюю грязь, а зимую снег, и тем разводили ежедневную сырость в классе. Одежда их в эти месяцы состояла только из полушубков, поверх портков и сорочки. Полушубки эти, отсырев под дождем или снегом, прели и издавали неприятный запах. А мальчики по привычке оставались в них по 5-6 часов в классе, не снимая с плеч. Без полушубка холодно. Полушубки же при этой тесноте духоте и сырости становится под конец жарко и дети сидят все в поту, и потные выходят из школы домой, а до дому иным мальчуганам из окрестных деревень надо идти в непоготь от двух до трех верст. От этого у них постоянно являлись простудные болезни, особенно же воспаление горла. В классе бывало все время раздается неумолкаемый кашель, воздуха мало, вентиляции ни малейшей, поэтому начинаются головные боли, и дети ежедневно к концу занятий становятся утомлены, невнимательны, вялы, Да и сама учительница нередко возвращалась после занятий в свою комнату с одурманенную головой, со стуком в висках и шумом в ушах, и кидалась вся укутанная на холодную постель отлеживаться часа два в тяжелом забытии ради необходимого отдыха. Гореловская школа, как и все вообще училища в уезде, находилась вне всякого врачебного надзора, служа подобно им рассадникам всяких заразных болезней, кори, скарлатины, чесотки – Ни уездные, ни земские врачи в нее не заглядывали, как и во все остальные школы, потому что на это требовалось особое разрешение или приглашение общего собрания училищного совета. А этот совет на самовольное появление того или другого врача в любом училище смотрел неприязненно, как на вторжение в круг действий врачам неподлежащих. Зараза и на этот раз не замедлила своим появлением В окрестных деревнях, а затем и в Горелове, Обнаружилось несколько случаев дифтерита на детях. Земская управа распорядилась закрыть на время школу и послала на место своего члена и с ним врача Гольдштейна до несколько набранных сим последним специальных дифтеритных дезинфекторов из каких-то недоучившихся медицинских студентов, молодых еврейчиков, некончалых семинаристов и блыкающихся без дела девиц в звании курсисток. Явилась вся эта компания на место в сопровождении станового и двух урядников, и принялась за дело столь усердно, не по разуму, что на первых же порах вызвало со стороны крестьян не только недовольство и ропот, но и явное сопротивление. И не мудрено. земский член не распорядился предупредить крестьян заранее, а добровольцы-дезинфекторы, нагрянув на село, врывались, не разбирая, и взороженные в здоровые избы делали всем их переполох, немедленно выдворяли всех людей на двор, на улицу, в сарае, лете, амбары, ступай, куда знаешь, хоть к черту а нет, сейчас урядника. Затем переворачивали вверх дном весь дом, всю рухлить, утварь, посуду, производили полный кавардак, мама его нашествие, да и только, и начинали выкуривать заразу из каждого дома, зажженную серой. Но при этом в одном месте забудут предупредить хозяйку, чтобы вынесла из избы домашнюю птицу, и все эти куры-наседки, на утки, индюшки задыхаются насмерть в серных парах.